Томас Мор был советником короля Генриха VIII. Отказавшись признать монарха главой британской церкви, Мор был приговорен к смерти. Перед казнью сэр Томас попросил палача помочь ему взойти на эшафот, пообещав, спущусь я, так и быть, сам. В последнее мгновение своей жизни уже на плахе, философ продолжал шутить. «Моя борода сильно отросла в тюрьме», — сказал он палачу. «Она-то...» Перед королем ни в чем не провинилась. Постарайся ее не задеть. Идеальный брак Французский философ XVI века Мишель Монтень вошел в историю как автор опытов знаменитой книги, пронизанной духом умеренного скептицизма и терпимости к человеческим слабостям. Монтень утверждал, что брак — лучшая вещь на свете при условии, что он заключен не по страсти, а в результате разумного выбора. И хотя у большинства из нас найдутся причины пожаловаться на своих супругов, институт брака как таковой, обществу совершенно необходим. Впрочем, Монтейн вовсе не был склонен идеализировать семейную жизнь. В тех же опытах есть замечательная фраза «Самой счастливой была бы женитьба глухого на слепой». Издержки экспериментального метода. Фрэнсис Бекон, живший в Казахстане, На рубеже 16 XVI и 17 веков был убеждён в необходимости радикальной реформы науки и общества. Этот философ считал науку своего времени каталогом заблуждений. Он полагал, что устаревшему и несовершенному аристотелевскому методу необходимо противопоставить новую научную систему, в основу которой ляжет эксперимент. Бэкон посмеивался над метафизиками, сравнивая их со звёздами, которые светят тускло, потому что висят высоко. К несчастью, поиски нового научного метода стоили жизни самому учёному. Как-то раз Бэкон вознамерился опытным путём доказать, что мясо можно хранить на холоде. Для этого он выпотрошил курицу и на несколько дней закопал тушку в снег. Во время этого эксперимента философ очень сильно простудился и вскоре умер. Свиное сало В свою бытность лорд-канцлером Бекон получил прошение о помиловании от приговоренного к смерти. Бедняга взывал к милосердию, намекая на родственные связи с адресатом своего прошения. Однако фамилия обреченного была Хогг, то есть Боров, а вовсе не Бекон, то есть свиное сало. «Боров и свиное сало практически одно целое», — заявил преступник, — «до тех пор, пока Борова не вздернут на виселице». возразил Бэкон. Сомнения до в эти Канады ведут. Декарт считал, что всё на свете нужно подвергать сомнению до тех пор, пока не отыщется несомненная истина. Он сомневался буквально во всём, включая математические аксиомы и само существование мира вокруг нас. Вскоре Декарт пришёл к выводу, что единственная вещь, в которой человек не может усомниться, это сам процесс сомнения. Сомнительно всё, кроме сомнения. Если вам так понятнее. Объявив сомнение формой мышления, Декарт выдвинул знаменитый принцип: мыслю, следовательно, существую. Из этой максимы он вывел доказательство существования Бога, а через него и доказательство существования мира. Борхес считал критический метод Декарта сплошным очковтирательством. Философ начинает с тотального скептицизма, заканчивает такой оригинальной вещью, как обоснование веры в Бога. Оказывается, путь сомнения ведёт в Ватикан. Философ в маске. Декарта прозвали философом в маске, поскольку его жизнь и творчество были овейно тайной. Сам он писал о себе так: Подобный актёру, который, выходя на сцену, покрывает лицо маской, дабы публика не заметила, как по его лицу катится пот. Я надеваю личину, готовясь сыграть в пьесе жизни, у которой до этого был всего лишь зрителем. Декарт всю жизнь был чрезмерно осторожен и болезненно подозрителен, и не без причины. Процесс Галилея произвёл на философа ошеломляющее впечатление. В 1633 году, узнав, что астроном предстал перед судом инквизиции, он решил приостановить печать своих книг. Валь Шэдель цитирует письмо Декарта к близкому другу: "Мои сочинения будут опубликованы не раньше, чем через 100 лет после моей смерти". У друга хватило остроумия ответить: "Человечество не прожить так долго без путеводного света твоих мыслей. Постарайся погибнуть поскорее".